Глава сорок первая. Фотокопия рукописного письма, запись номер четыре, размещена на blog.is блогером по имени Вала. В конце концов, другие дети поняли, что не достают меня, как раньше, и изменили тактику. Начали подлизываться к моей подруге, которая была всем для меня и ничем для них. Это началось так постепенно, что я не видела, к чему все идет. Самые популярные девушки время от времени заговаривали с ней, в то время как я держалась на безопасном расстоянии, наблюдая и цепеливо ожидая, когда она вернется ко мне. Я никогда не спрашивала, о чем они говорили, и что она о них думает. Я знала, что они круче и веселее, чем я. Они общались с ней все чаще. Их разговоры становились все дольше, и моя подруга уже ждала встреч с ними. Мало-помалу она начала отдаляться от меня, а когда мы стояли вместе во время перерыва, то и дело бросало взгляды на их компанию, которая оказалась более интересной и веселой. Мы все реже встречались, и свободной я чувствовала себя только тогда, когда заходила в магазин, где она работала два вечера в неделю. Магазин находился в старом районе, и одноклассники там не появлялись. Я слонялась у прилавка, слушала ее и соглашалась со всем, что она говорила, но сама почти ничего не добавляла. Ничто из того, что я могла бы сказать, не имело значения. А потом в один прекрасный день все закончилось. Я снова, как в старые добрые времена, стояла одна в углу школьной площадки. Она не подошла ко мне, как обычно, поболтав с другими девушками. Вместо этого ушла с ними. Я не сводила с них глаз и не могла не заметить, как все они, словно по команде, уставились на меня, прокричали какую-то гадость, захихикали и отвернулись. В первый раз моя подруга старалась не улыбаться и не поднимала глаза. Но чем чаще это случалось, тем больше она подражала остальным, и в конце концов стала одной из них. Она больше не была на моей стороне. Я снова осталась одна. Слишком жалко чтобы удержать единственную подругу. Теперь, узнав наконец, что такое дружеское общение, я чувствовал себя еще более несчастной, чем раньше. Но дела шли все хуже и хуже. Однажды, в конце очередного ужасного дня в школе, когда я на нарочито медленно складывала книги, чтобы уйти последней, моя бывшая подруга подошла ко мне. Другие девушки ждали в коридоре. К этому времени мы не разговаривали уже около недели. Я ничего не подозревала, просто повеселела и чувствовала себя глупо счастливой. Она пригласила меня зайти к ней вечером в магазин и сказала, что сожалеет о том, что была так недружелюбна ко мне, что очень хочет загладить вину. Попросила одеться получше, потому что после этого мы пойдем на вечеринку с некоторыми из ее старых школьных друзей. В первый и последний раз меня пригласили на вечеринку. Я уговорила папе уйти с работы пораньше и отвезти меня в Кринглан, купить платье. Женщина в магазине помогла с выбором, ведь я понятия не имела, что модно. Мое отражение в зеркале в примерочной выглядело так круто. Я позаимствовала немного маминой косметики, и она, наблюдая, как я ее накладываю, давала советы из своего инвалидного кресла. К тому времени она плохо владела правой рукой и не могла мне помочь. Но после нескольких неудачных попыток все получилось. Мои родители были даже счастливее меня. Я не видела их такими много лет. Папа отвез меня на машине. Я разгладила платье, прежде чем отправиться в магазин. Мне показалось немного странным, что там так много клиентов, что все они стоят ко мне спиной. Но едва открыв дверь и поймав ее взгляд, я поняла, что-то не так. Она стыдливо отвернулась. Мне бы не хотелось вдаваться в детали того, что произошло дальше. Там собралась вся их компания. Ребята из нашей школы. Они подняли меня на смех. Какая дурочка, поверила, что ее приглашают на вечеринку. Они толкали меня и унижали. Они смеялись над платьем, задирали его сзади и оскорбляли меня. Напрасно. Мне не нужно было говорить, какая я дрянь. Я знала это сама. Знала. Очень-очень давно. В конце концов, я выбралась оттуда и поехала домой на автобусе. Скрыть случившееся от мамы и папы не получилось. Мое лицо распухло от слез. Печаль и гнев в их глазах стали последней каплей. Мое существование не приносило никому ничего хорошего. Дома я только все портила и всех огорчала, хотя из-за болезни мамы атмосфера изначально была нерадостная. Решение далось легко. Надеюсь, мама и папа поймут, что без меня мир станет лучше. Я знала, где папа хранит ключ от оружейного шкафа и уже выбрала для себя самое мощное оружие. Примерила его на себя. И хотя ствол был длинный, мне удалось взять его в рот и дотянуться до курка. Я выбрала время и место. Автостоянка за магазином, где работает моя так называемая подруга. Я собираюсь делать это сегодня вечером, когда она будет там. Хочу попросить маму и папу попытаться понять мое решение. И помнить о том, что мир станет без меня намного лучше. Я жду. Жду с нетерпением момента, когда все станет черным. Пожалуйста, отнесите им это письмо после моей смерти. Ваша Лёв Хильдер